«Но что тебе от меня нужно?» — огрызнулся мужчина, оторвавшись от бутылки пива. «Имею я право хоть немножко отдохнуть. У меня сегодня был тяжелый день». В голосе слышались бессмертные интонации короля из фильма «Золушка» в исполнении артиста Гарина. «Ты еще будешь качать права?» — девица бросила на него неприязненный взгляд. «Мы с тобой, дорогой, не на государственной службе» где можно отработать свои восемь часов и забыть обо всем. Да еще с двумя выходными и оплачиваемым отпуском. Нам, дорогой, никто ничего не заплатит, если мы сами не заработаем. И потом, что уж ты так утомился? Ну, посидел немножко за рулем, да сделал пару звонков. Всю трудную работу, как всегда, делала я. Ну, начала, начала. Протянул мужчина голосом бывшего президента Ельцина, еще сильнее обычного, отопырив нижнюю губу. «Давай посчитаемся, кто больше сделал. Я ведь знаю, что ты так вертишься не ради денег, а из-за собственного бабского интереса. Отомстить хочешь?» «Тебя это не касается!» Взвизгнула девица, но тут же прикусила язык и заговорила вкратчево. «Ну перестань вредничать!» «У нас с тобой интересы общие, ты это прекрасно знаешь. Эта баба нам хорошо заплатит, так что нужно постараться и найти ее беглого муженька». «Где ты его найдешь?» На этот раз голос принадлежал Михаилу Горбачеву. «Найти человека в огромном городе – это труднее, чем иголку в стоге сена. У нас же никаких зацепок, никаких следов. А если это вообще пустой номер?» Если ее муж действительно погиб и похоронен, тогда мы можем искать его хоть до второго пришествия. Ну подожди, дорогой, не впадай в истерику. Девица подошла к своему спутнику и прижалась к нему бедром. Ведь мы с тобой вместе, а вместе мы сила. Ну, раз уж мы вместе, так может воспользуемся этим? Глаза мужчины замаслились, и он обхватил девушку за талию. «Обойдешься!» Та ловко вывернулась и шлепнула его по руке. «Лучше мозги напряги!» «Кстати, насчет иголки в стоге сена...» «Это не совсем безнадежная задача. Знаешь, как ее можно найти?» «Понятия не имею!» Обиженно проворчал мужчина голосом Винни-Пуха из мультфильма. «Далась тебе эта иголка! Это же просто поговорка, или как это там называется!» «Неважно, как это называется, но найти иголку в стоге сена можно, для этого только нужен магнит». «При чем здесь магнит?» – заинтересованно спросил мужчина голосом Эдиты Пьехи. «При том, что иголка сама не найдется, она притянется к сильному магниту. А мужа нашей клиентки, как я понимаю, сильнее любого магнита притягивают женщины. Кстати, ты зря сказал, что у нас нет ни одного следа». «Кое-что у нас есть». И она бросила на стол фотографию, которую дала им заказчица. «Ну и что нам дает эта фотка?» Неторопливо проговорил мужчина, склонившись над столом. Теперь в голосе его слышались узнаваемые интонации Иосифа Сталина. «Ее муж. Не будем же мы ходить по всему городу и спрашивать прохожих, а вы случайно не видели этого человека? Это неправильно!» Голос был так похож, что удивиться перед глазами невольно встал кадр из фильма, где вождь расхаживает по кабинету в мягких грузинских сапожках и попыхивает трубкой. «Не будем», – кивнула она, – но на фотографии, к счастью, не только он. «Ну?» – протянул мужчина хриплым голосом Глеба Жеглова в исполнении Высоцкого. «А уж его спутница – это вообще глухой номер!» Самая обычная девица по вызову. Они вообще все на одно лицо. Ее можно и не пытаться искать. Но разумеется, ты увидел на фотографии только смазливую девицу и тут же раскатал свою противную губу. Девушка ударила своего напарника в бок. Ты просто невозможен. И прекрати, наконец, разговаривать разными голосами. Это отвлекает. Так больше здесь никого нет». Мужчина не обратил внимания на ее недовольство и продолжал голосом Лени Маркиза. «Только два человека. Муж клиентки и девчонка». «Никого согласна, но ничего? Ничего интересного ты здесь не видишь?» Мужчина снова склонился над фотографией и проворчал голосом Марины Зеленой. «Ну что еще? Какой-то фонтан на заднем плане». «Вот именно, фонтан!» торжествующе воскликнула девица. «А тебе этого мало?» Действительно, позади, как раз за плечом блондинки, виднелся необычный фонтан. Он представлял собой огромный бронзовый глобус, оплетенный металлической сеткой параллелей и меридианов. Из северного полюса извергалась мощная струя воды, равномерно омывавшая модель земного шара. «Наверное, этот фонтан символизирует глобальное потепление» проговорила девушка. Арктические льды тают и заливают всю земную поверхность. И что нам дает этот фонтан? Проговорил мужчина голосом ведущего программы «Поле чудес». А это идея! Оживилась девушка. Должны же мы хоть как-то использовать твои способности. Ну вот, наконец-то ты вспомнила о моих способностях, проговорил мужчина голосом артиста Машкова. «Нет, нет, не это!» — откликнулась девушка, достав с полки справочник желтые страницы. «Фолиант, фольга, фольклор!» — бормотала она, просматривая оглавление. «Фонд имущества, фонд развития баскетбола, фанатека. «Вот, фонтаны!» — она раскрыла нужную страницу и прочитала. «Фонтанный дом. Проектирование, монтаж...» и сервисное обслуживание фонтанов. Набрав номер организации, занимающейся устройством фонтанов, она протянула трубку своему партнеру. «Фонтанный дом!» Раздался в трубке мелодичный женский голос, принадлежащий наверняка секретарше. «Здравствуйте, девушка!» произнес мужчина голосом знаменитого телеведущего Леонида Парминова. «С вами, — говорит!» «Я вас узнала!» Радостно выпалила секретарша. «Чем я могу вам помочь?» «Соедините меня с кем-нибудь из вашего руководства». «Василий Сигизмундович», — заговорила взволнованная секретарша по другой линии. «С вами хочет поговорить Леонид Парминов». «Как это какой? С телевидения. В трубке раздался щелчок, и немолодой скрипучий голос осведомился. «Чем могу?» «Дело в том...» – начал мужчина голосом телезвезды. «Дело в том, что мы хотим подготовить передачу о фонтанах Петербурга. Не только исторических, но и современных. И, наверное, никто лучше вас не поможет нам осветить эту тему. Ну и для вашей фирмы это может быть хорошей рекламой». «Бесплатной?» – поспешно осведомился начальник фонтанов. «Разумеется». Заверил его Парминов. Ну, если бесплатный, я не возражаю. Тогда будем ковать железо, пока горячо. К вам подъедет наш представитель, точнее, представительница.